Глава 56. Карн, Калип! Калип! Не вижу ничего вокруг, лишь яркий свет, и, брат, передо мной спокойствие, тишина. «Это правда ты!» – бросаюсь ему на шею. Я так скучала. Он улыбается и крепко сжимает в ответ. Чувствую все так натурально, будто это по-настоящему. Я всегда был рядом. Вспоминаю все странности, которые связывалось с ним в последнее время. Знаки были от тебя, я оказалась права. Ну, не все. Калип смеется и треплет меня по голове, как в старые добрые времена. Велосипед я уронил, хоть и потребовалось приложить массу усилий, а вот к падению фотографии не причастен. Тогда кто? Не во всем нужно искать смысл. Иногда совпадение – это просто совпадение». Калиб, отстраняюсь и смотрю в глаза, родители были правы в своей вере. Рай существует? Здесь спокойно, уклончиво отвечает он, и ничего не угрожает. Состояние умиротворенности накрывает меня, принеся с собой чувство беззаботности и удовлетворения. Пусть Калиб не ответил прямо, но теперь я знаю, что у него все в порядке.